Вилб, воскликнула его жена. «Что с вами? Кто вас так рассердил?» «Я утопил бы его!» — будто ничего не слыша продолжал карлик. «Слишком легкая смерть, слишком быстрая, без мучений, «Зато река близко. А -а -а, если бы он был здесь, подвести бы его к самому берегу!» любезно поприятельски пошутить, поболтать от том о взять за пуговицу, а потом сразу толчок в грудь и бутух в воду!» Говорят, будто утопающую три раза показываются на поверхности. Ах, «Посмотреть бы, как он будет выскакивать раз, другой, третий, и расхохотаться ему в лицо! Вот был бы праздник для меня!» Квилп пролепетала перепуганная женщина, осмелившись тронуть мужа за плечо. «Несчастье!» Беда! Наслаждение, с которым Карлик рисовал себе эту картину, привело ее в такой ужас, что она не могла связать двух слов. «Трос, подлый трос!» — говорил Квилп, медленно потирая руки и судорожно стискивая их. А я-то думал, его низости верный залог, что он не проговорится. «Ах, браз, браз!»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 Карлик круто повернулся и, не говоря ни слова, с такой неистого яростью схватил свое обычное оружие, что Тому Скотту пришлось чуть ли не вынести миссис Квилп из конторы. И не сделая он этого, ей бы не сдобровать, так как Квилп, совершенно обезумевший от злобы, бежал за ними до первого переулка и не отстал бы и там, если бы туман, который сгущался с каждой минутой, не скрыл их из виду. «Самая подходящая ночка для путешествия инкогнито. Пробормотал он, еле переводя дух от усталости, и медленно повернул назад. «Стой! Здесь надо навести порядок. Что-то уж очень всё нараспашку. Входи, кто хочет!» Понатужившись изо всех сил, Квилп притворил обе створки ворот, глубоко вязшие в грязи, и задвинул на них тяжелый засов. Потом... Откинув волосы со лба, попробовал крепко ли. Крепко. Не откроют.